Давайте продолжим наш семинар. Вот мы сейчас за чаем говорили. Мы сейчас как раз говорили о семейных отношениях. И как раз на самом деле в теме такой логический переход, потому что говоря о сложностях развития подростка, Мы волей воле приходим к семье, мы видим, как многое зависит от родителей, от этой позиции которую они занимают по отношению к ребенку, от тех отношений, которые они сами построили в семье, ну или не построили. И э, в христианской традиции ребенок всегда воспринимался как э, зеркало, правдивое зеркало семейной жизни. Э, хотим ли мы этого или не хотим, но поведение ребенка всегда отражает э, те особенности отношений, которые мы воспринимаем построили в нашей семье. Так же, как э, вот, в психологии есть такие прозитивные методики, когда личность человека изучается по э, тому предмету, по продукту какой-то интеллектуальной творческой деятельности, который человек произвел. Да? То есть, творение всегда несет на себе э, отблес э, творца. Вот то же самое и здесь. Плод любви родителей, ребенок, всегда несет на себе отпечаток Совершенство или несовершенство этой любви. И как раз о семейной жизни, о понимании задач семейной жизни и хочется поговорить. Сейчас, к сожалению, мы видим очень часто, что мы очень плохо разбираемся в том, что происходит в нашей семье. Мы недостаточно хорошо строим наши семейные отношения, и видно как вот эти неправильно, безгармонично построенные отношения, они истощают души родителей, отцов и матерей, они перенапрягаются, действительно не хватает и физических, и душевных, и духовных сил в первую очередь. И поэтому то раздражение, которое у нас накапливается, это злоба, обиды, они чаще всего... Хотя формируется именно отношения мужа и жены, отношения взрослых, они выплескиваются на наиболее слабого, наиболее беззащитного человека в нашей семье, это ребенок. И именно когда мы чувствуем свою болезненность, свою неготовность к общению с ребенком, но тем не менее, вроде как надо, и мы общаемся, мы пытаемся это общение реализовать, и, к сожалению, вот в силу нашей неготовности, в того, что наши отношения перекошены, нам не хватает сил правильно построить этот разговор, этот диалог, нам не хватает сил довести его до конца. И чаще всего вот такие вроде бы благие намерения, они могут привести к тому, что мы не то, что поможем, мы, мы даже нанесем вред нашему ребенку, когда мы в таком вот болезненном состоянии пытаемся каким-то образом его учителей воспитывать. И вообще разговор о семье, он очень непростой, очень сложный. Именно потому, что... Само, сама жизнь в семье, понятие семьи – это тоже понятие очень сложное и много многоуровневое. И как раз э, вот об уровнях построения семейной жизни мы попытаемся с вами сегодня поговорить. И в первую очередь э, то, что бросается нам в глаза, когда мы сталкиваемся с семьей, когда мы приходим кому-то в гости – это внешнее, да, внешний какой-то порядок или какой беспорядок, наличие тех или иных предметов и там, обстановки какой-то в семье. То есть это то, что можно назвать хозяйственно-бытовой стороной жизнедеятельности семьи. То есть, казалось бы, это очень простой вопрос, да? определить, кто чего делает. Ты делаешь что-то, а я делаю это. Но вот это распределение обязанностей, оно в каждой семье особое, в каждой семье свое. И для того, чтобы вообще деятельность семьи происходила, чтобы семья жила, необходимо, чтобы это распределение было, чтобы каждый член семьи знал, за что он отвечает, и чтобы выработался общий ритм, общий график жизни семьи. Особенно это важно именно потому, что в семье встречаются разные люди. Мужчины, женщины, дети. У каждого своя психология, свои, свои возможности, свои какие-то представления, свои требования. И, конечно, там мужчине хочется, чтобы дома было чисто, чтобы было свежая сорочка, чтобы был вкусный обед. А жене хочется, чтобы муж сделал на себя какие-то мужские обязанности, не только принести и заработать деньги, да, ну и э, делать там что-то по дому, то, что не может делать она. Но есть ожидания родителей от того, что ребенок будет расти послушным, от того, что он будет делать уроки там, сам, к примеру, от да, того, что он будет помогать по дому. Но и у детей есть тоже свои ожидания. Они тоже ожидают, что родители захотят их увидеть, что родители захотят с ним поговорить, что родители захотят узнать, что происходит в их жизни. Особенно, конечно, это относится к подросткам. Несмотря на то, что, казалось для них очень важен авторитет среди сверстников, но тем не менее... Вот это новое содержание, которое подросток открывает в своей жизни внутри себя, ребенок ощущает свою самобытность, свою индивидуальность, он хочет возрастать. И в этот момент мы говорили, еще раз повторяем, что ему необходима помощь. Поэтому даже если внешне подросток и ершивца и хороховица, тем не менее мы должны знать, что в глубине души это потребность, в нем есть. А мы часто об этом забываем, к сожалению. Но о своих ожиданиях относительно нашей ребенка мы помним. И э, вот в современной семье вот даже такая, казалось бы, простая вещь, как вот эта вот хозяйственная бытовая деятельность, она тоже складывается э, печально и драматично, потому что мы привыкли жить своим «я», своим миром. Э, есть какой-то набор там мужских атрибутов, телевизор, газета, пиво, футбол. Есть набор женских атрибутов, по хозяйству, это кухня, по-моему, Опять же, мир э, ребенка нашего, это школа, это улица, это игрушки. Но, к сожалению, происходит так, что эти три мира, они практически не пересекаются. То есть есть -то точки, это прикосновение этих вот воображаемых трех окружностей, но эти, эти точки минимальны. И... Для того, чтобы семья все-таки жила в согласованной жизни, для того, чтобы эти представления ожидания были взаимны и э, имели какой-то отклик, кто-то должен эти обязанности выполнить. Вот, взявшись за них, нести за них ответственность. И мужчина, и женщина, и ребенок. Но вот сейчас в современной семье, к сожалению, происходит так, что э, мужчина не берет на себя чаще всего эти обязанности, Чаще всего он ограничится тем, что он зарабатывает деньги, ну, может быть, что-то там забьет или просвердит стенку и дырку. Вот. А женщина, современная женщина, как правило, работающая, то есть помимо того, что она наравне с мужчиной проводит 8 часов 5 дней в неделю на работе, на ней еще лежит обязанность. Приготовить, подтирать убрать, проверить уроки, там дать подзатыльник, еще что-то там сделать, да, и еще какое-то время необходимо, чтобы ну, хоть как-то там отдохнуть какие-то свои интересные что почитать, что-нибудь посмотреть, поговорить, казалось бы. Но вот э, в этом-то и вопрос, что на поговорить, на какие-то воспитательные, разумные, нормальные, взвешенные, любовные усилия сил-то как раз и не хватает. Они все остаются на работе, они все остаются за плитой, там, ванной, еще где-то. И вот такое ощущение у женщины, такой психологии, загнанной домохозяйки, что и тут, и тут, и тут 100 дел, рук только две, ног тоже только две. И ощущение, что вот ты погружаешься с головой в эти дела, они тебе как волной вот накрывают, и все. И потом ощущение перспективы теряется. Это, есть фильм такой американский это неплохой, «День сурка» да вот День сурка. Каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же, с небольшими вариациями. И понятно, что вот такое перенапряжение, и чисто физическое, и перенапряжение от того, что со стороны мужчины есть непонимание, значит, есть обида со стороны женщины, что мы пренебрегает, меня рассматривают как ломовую лошадь, сколько не навали, она все повезет. Понятно, что раздражение гнев у женщины нахапливаются и обидов, в первую очередь. И понятно, что э, в общении со своим ребенком это не может не сказываться, это выплескивает, наверное, в первую очередь. То есть, конечно, вряд ли женщина будет делиться с ребенком, хотя такое тоже встречается, к сожалению, э, своей боли по поводу того, какой твой папа нехороший человек, но эмоциональный фон именно таков, что выплескивается на него то, что она бы может могла бы заставлять мужу своему, но Тот может среагировать совсем по-другому, так как я не хочется. А ребенок нет, вот на него все это выклескивается. И вот как раз решить подлинный вопрос воспитания, к сожалению, женщина, находящаяся в подобном состоянии, не может. Следующий, более высокий уровень отношений, это уровень интимно-личностного общения. То есть здесь люди общаются с точки зрения своих, вот мы говорили, уровень плана, индивидуальных психологических особенностей, это уровень темперамента, уровень характера, уровень каких-то привычек, особенностей психофизиологии человека. У каждого есть своя какая-то свой темп жизни, у каждого есть свой некий порядок жизни, есть э, своя потребность в отдыхе или в активности. Э, э, есть какое-то дистанция некая психологическая да, на которой человеку комфортно находиться у каждого есть потребность там, быть наедине допустим хоть, хотя бы какое-то время наедине с самим собой или если верующий человек значит, наедине с богом побыть но так или иначе человек без недостатков нет у каждого есть свои недостатки и ä, вопрос в том что Мы зачастую не хотим принять вот эту вот особенность о том, что у каждый человек на этом уровне, он особенный. У него у каждого есть свой особый склад, склад всей с особенности характера. Ясно, что, например, если человек флегматик, то, например, ему очень важна некая такая упорядоченность, определенный такой четкий повседневный распорядок дня. Да, вот тапочки должны стоять здесь, там, пульт от телевизора должен держать с этой стороны отверстия, с другой. То есть определенный такой вот, э, привычный и удобный для него порядок, который он сам для себя организовал. А человек другого склада, например, Санкт-Петербург, ему очень важно общение. Да, ему очень хочется куда-то выезжать, быть в гостях, приглашать в гости, ходить в театр, просто куда-нибудь съездить, побыть. А, а другой – это домосерд. Ему хоть наоборот – сесть дома, спокоиться, почитать в тишине, посмотреть телевизор. Да, есть, опять же, идет некое несовпадение. Каждый, если он не принимает другого, а пытается это делать, каждый тянет в свою очередь. А да, он с ним вообще бесполезно, он с телевизором снулся, ему больше ничего не надо. Или мужик по-другому может по считать. Бегает, прыгает где-то. Дома и вообще не бывает. Что же, жена такая, да? То же самое с особенностями характера. Есть люди упрямые, есть люди опечевые, есть, наоборот, обходчивые. Кто-то легко может ситуацию в шутку перевести, кто-то, наоборот, застревает, об этом можно, чтобы он сказал, что почему он так вот пошутил, а что и по что он имел в виду? Да? Вот он застревает женщина, честь всего, а что, что тут? Объясни, а почему? А я обиделась мы вот опять же упомянули о том, что мужчины более рациональные, они пытаются любую ситуацию как-то структурировать, да, причина, следствие, первое, второе, третье, да, что ты хочешь получить в результате, да, а женщины более эмоциональные, им важно вот просто побереживать в этой ситуации, да, она может быть не, не понимает, что здесь нужно делать, она в растерянности находится, она переживает, она беспокоится, тревожится, и вот если мы Эту разницу не принимаем во внимание если мы стоим на том что вот мое мнение единственно верное, а его или ее мнение ошибочное, то, в результате, получается перепалка. В результате, мы не готовы уступить другому человеку, мы не готовы искать компромисс, мы не готовы претереться характерами, смириться с тем, что другой человек, он другой. Он не такой, как я, он другой. То же самое относится и к нашим детям. Мы зачастую не готовы и их принять, и какие-то особенности. Кому-то кажется, вот, тоже была на консультации одна женщина, она такой человек энергичный, она человек э, с техническим образованием, то есть тоже есть какой-то подход такой вот, э, схематический, привычка думать обо всем, но, но не, не, в частности не вдаваться, особенно в какие-то личности. Но там же конфликт с супругом, а дочка похожа на супруга, и она более медлительная она более такая раскладыванная. И понятно, что мама эту дочку третирует просто. Она не готова принять вот ее такие особенности. но плюс еще вот этот очень существенный момент, который я упомянул, когда ребенок похож на разведенного супруга, когда... Как правило, супруги разошлись немирно, ну и, как правило, в нашу ситуацию уходит отец, а ребенок, будь это дочь, будь это сын, похож на него, и он как бы матери напоминает о том, что произошло, напоминает о тех вот годах, о том периоде, э, каких-то непростых отношений, которые были, и они еще не закончились, вот обида не ушла, еще супруги пытаются за счет ребенка решить какой-то свой спор, который начался там, 10 лет назад, и до сих пор не закончился. И вот это вот свое страдание женщина переносит на ребенка. И зачастую такие мамы бывают излишне принципиальные, излишне жесткие, безэмоциональные. Как правило, они начинают бороться с какими-то вот проявлениями характера ребенка, считая, что это неверно, это неправильно. Хотя на самом деле они борются со своим представлением о том, какой ребенок, и с теми качествами, которые ребенок унаследовал, или якобы унаследовал от своего отца. То есть... Такая борьба без, без выигрыша, борьба без победителя, борьба, по сути, на уничтожение. Э, то же самое бывает, когда, например, ждут мальчика. вот Ферстец будет футболистом, да? а рождается девочка, которая, как ни страшное звучит, никому не нужна. Да? Или, ну, или наоборот, может быть. Я узнаю ситуацию, когда на каком-то ран, раннем сроке беременности э, муж как бы, как бы заставил, уговорил жему сделать людей, и там сказали, что вот пол такой-то, за ребенка, допустим, девочка, а он ждал сына, все, мы делаем обод. Вот даже до того. Более того, вот э, один из наших там известных деятелей эстрады, я где-то прочитал, ищет э, сейчас ребенка для усыновления, так вот он, он заранее продумал своему ребенку имя, которое ему дат, хотя это ребенок уже может носить какое-то имя, он заранее продумывает, какой семьи он будет, он должен быть из семьи э, э, родителей, э, там, не помню, кто-ли многодетный, кто-ли он заранее простроил ему карьеру, он будет моим наследником на эстраде, я научу его всему, чему я знаю сам, да? я там спродюсирую его и так далее. И он должен обладать какими-то вот ну, такими творческими да, способностями, которые можно потом различить, чтобы это был некий талант. А, и... а если ребенок не захочет, что тогда? Значит, а затем возьмем другого? А если не будет настолько талантлив? Это что значит, понят его каждый раз? давай-давай, тянись за меня, вот в этом-то такой вот эгоизм и проявляется наш, что мы другого человека не воспринимаем, даже вот на этом уровне. О том, что он другой, даже вот под каким-то видимым проявлением. И э, понятно, что в супружеских отношениях этот уровень гораздо глубже, чем в отношениях э, родителей и детей. И поскольку родители, взрослые создают семью, то им приходится налаживать какую-то структуру, систему жизни, терпеть проявление характеров, привычек. Кто-то может там, храпеть, кому-то это не нравится, кто-то может, не знаю, там, стыкать зубом. Разным могут но здесь необходимо проявить терпимость и снисходительность к человеку. Есть еще и уровень интимных отношений с супружкой. там тоже люди могут жить вместе, но не принимать другого человека. То есть, вот, очень многие проблемы этого уровня находят свое проявление в наших поступках, в нашем поведении. И когда мы копим вот это раздражение, когда мы не решаем, мы личностно останавливаемся на каком-то не идем дальше, начинаем воспринимать другого человека как приложение наших усилий, безуспешное приложение, как некую помеху в своей жизни, то ясно, что раздражение копится и выплескивается на окружающих, в том числе на детей. И частый э, мотив развод не зашли с характерами. Хотя, если вдуматься на самом деле, это бред. Ну что значит не зашли с характерами? Во-первых, ты знал заранее, и ты знала, что это человек другого характера, даже когда он встречается. По характеру он другой, это изначально так, человек уникален. Нет двух людей с одинаковыми характерами. Всегда найдется какое-то отличие, тем более это мужчины и женщины И э, вот как раз, если есть желание постоянно переделывать человека, под себя его подгонять, в свое прокрустого ложа э, загонять, то всегда будут возникать конфликты, всегда будут столкновения, всегда будет ощущение, что мы живем как, на каком-то минном поле. Вот. вот опять сейчас он придет, или опять сейчас она начнет. То есть уже даже возникает какое представление о том, что вот это было и год назад, полгода назад, месяц назад, неделю, значит это будет. Значит, все вот вот так вот мы не понимаем друг друга, хотим понять. Но вот эта притирка, это не есть какой-то сиюминутный результат, это есть результат длительного периода существования. Желание, в первую очередь, принять, понять, не дойти к человеку, который живет рядом с тобой. Эта терпимость вырабатывается долго, но, тем не менее, она вырабатывается. И, действительно, Господь не просто так устроил брак людей разных, потому что Вот именно в разности мы и дополняем другого человека. У человека есть какие-то качества, а у таких качеств не хватает. А у меня наоборот. Вот те качества, которых у него не хватает, у меня присутствуют, да, а у других нет. Вот у мужчины есть, мне говорят, шесткость, принципиальность, твердость, инициативность. Да? Но если он один будет поспитывать с такими качествами ребенка, то, скорее у ребенка какой-то эмоциональности, чувственности, сердечности будет не доставать. И наоборот, у женщины, может быть, и нет этого, Но зато есть сердечность, то есть возможность обнять, прижать, приласкать, сформировать э, какой-то уют в семье, типа его домашнего очага э, сохранить и приумножить. Вот эти качества, которые мы исполняем. Мне вспоминается очень интересный, очень глубокий, фантастический рассказ. Там какое-то отдаленное будущее, э, человек живет один, в какой-то там комнослужке, и вот от своего одиночества он пришел к тому, что уже ничего не хочет, как бы в какой депрессии пребывает, как бы в полу полусознательном состоянии, и вот таким добровольно принудительным способом решили вернуть в социальную жизнь и сказали так, что вот мы дадим вам компаньона не человека, а робота, на матрице которого будет записано личность какого-то другого человека, ну, там выбора не было, обязан, все, давай. И вот он начал жить с этим роботом, и он Жизнь, привычки и поведение этого робота, на которого была записана личность реального человека, довели его до такого состояния, что он готов уже все, у него появились какие-то желания, какие-то стремления, он готов уже строить какую-то жизнь, и он уже все, все. я готов вот все-таки уже встать на ноги, готов войти в социальную жизнь, только уберите вот это уже компаньон, уберите. Ну хорошо, мы видим, там у вас обследовали, действительно, вы уже вышли из этого состояния болезни, в котором И в конце вот герой рассказ спрашивает, пожалуйста, а вот кого вы записали на этого робота? Это очень просто. Когда мы вас обследуем, мы просто вашу матрицу, ва вашу личность спроецировали на этого робота. Человек жил своим собственным отражением зеркальным. И вот именно его собственные привычки, он беседел он вышел из этого состояния. Рассказ фантастический, но на самом-то деле этот рассказ очень глубокий. Мы другого человека не принимаем. Но если бы мы видели себя, и мы видели свои недостатки, мы бы гораздо терпели относились к другому человеку. Потому что у нас тоже есть это недостатки. И именно наш эгоизм э, заставляет нас преувеличивать э, недостатки другого человека и преуменьшать э, наши недостатки. Иногда мы точно нас, ну, это дело, ну, подумаешь, у меня такая привычка, ну что ж такого? Ну можно же потерпеть. Можно потерпеть другого. и тебя потерпишь? следующий уровень более высокий это уровень социокультурных взаимоотношений мы тоже говорили этот вот уровень проекта в да? браке соединяются два человека которые пришли из разных семей из разных социальных слоев считаю, бывает бывает из разных народов и из разных верташек и вот как раз эти своеобразные социокультурной установки мы впитали э, с молоком матери буквально, впитали э, еще в процессе жизни нашей детского дошкольного детства. Помните, мы говорили, что человек живет в атмосфере, пронизывает этой семейной атмосферой впитывает в себя все, что там происходит. Установки, принципы, э, какие-то традиции семейные, даже предрассудки семейные, все это впитывается и наследуется. И вот, э, например, я помню, э, тоже вот одна женщина приходила и говорила, вот, там не молодая с мужем, она приходила по поводу ребенка, но причина-то была как раз в том, что отношения с мужем сложились. Она говорит, что вот для мужа важнее всего деньги, а в нашей семье, говорить о деньгах, был вообще мавитон, дурным признакам. Да? Вот мы разные, сказала она. И бывает так, что э, очень четко видно, когда начинаешь говорить, спрашивать о в старшем поколении. Вот, и надо четко просвеживать от поколения к поколению некие убеждения, некие принципы, которые ведут тому что из поколения в поколение человек совершает одни и те же ошибки. Бывает так, что там бабушка разведена, мама разведена, сама женщина, которая пришла, разведена, и дочку она еще воспитывается Четко показывает, что да, есть некое убеждение, есть определенные отношение к мужчине, к семейной жизни, которые считаются истинным, правильным и который, к сожалению, ведет к распаду семейных отношений. То, же, то есть некий сценарий жизненный, который наследуется так же, как наследуется в конституции телесной. То же самое относительно отцов, относительно мужчин. То же самое часто бывает. Если мужчина выпивает и там, погуливает, то, скорее всего, если расцветится, и он, скорее всего, также будет тоже вести. То есть, если есть некий принцип, Ну, ну, подумаешь, ну, выпивай выпиваю ну посмотри, вокруг, там вообще еще хуже, пьет вообще не просыхает. То, скорее всего, этот тоже будет реализован с сыном, который тоже, там, 14-15 лет, может уже приходить говорит, на веселе и говорить слова мамы. Говорит, ну и подумаешь, а что с тобой, ну, немножко, ну я ну в своем папе-то тоже так. А другие-то еще хуже, ты бы видела там петь он вообще там сейчас лежит и не встает, а я еще ничего и э, действительно зачастую даже на свадьбе видно, что люди по, по родственникам да, по, по тому, как они себя ведут как они выглядят, как они общаются и вот это э, сглаживание да, этих культурных различий приведение к какому-то одному знаменателю это тоже не происходит автоматически это тоже требует сознательных, долговременных усилий. Это тоже требует э, не концентрической установки. Если тут, меня так научили, значит так правильно, а ты, значит, должен переучиваться или ты должна перестроиться. Нет. Э, это тоже целый труд. выработка какой-то новой позиции, нашей. Вот там твоя семья родительская, вот там моя родительская, а вот это вот наша семья. И у нас может быть и так, может быть и по-другому, очень важно что у нас должно быть так, как нас обои с тобой устраивают. И то же самое <coughs> вот, на этом уровне э, проявляется еще и э, некая э, ряда на сложные, сложные какие-то обстоятельства. Да, вот. Опять же, э, что характерно для женщины? Ну, не в обиду вам сказано, mm -hmm. да, но некая паника, растерянность, когда какая-то ситуация сложная, да, может там, слезы допустить может там, заголовок, не знаю, что делать. А мужчины по-другому переживают, да, чаще всего он там молчит, думает, что-то там у него, шарики, за ролики заходят, там что-то он анализирует, молчит, ничего не говорит. И тоже возникает некое непонимание, там, ну, что там, ну, скажи хоть что-нибудь. Да, он молчит, он думает, да хватит ко мне приставать, да, я вообще собрал, что тут нужно делать. И даже в этой ситуации тоже вот есть эта разница, которая нужно привыкнуть то есть мужчине должен сказать, я думаю, подожди, приду к какому-то выводу, тогда с тобой обсудим, когда -то поговорим. А женщине нужно прийти в себя немножечко и ходить, он думает, ладно, как-то, петька, да, тихо, че, а поеду Подождать немножко, подождать. И э, даже у нас это происходит, у нас, которые, в общем-то, выросли в определенном обществе, еще советском еще с какими-то устоями более-менее крепкими, А что говорит когда этот разрыв происходит в течение там 15 20 лет тем более последних этих 15 20 лет очень сложно когда многие у просто сломались многие отношения перевернулись ног на голову и наши дети они уже другие во многом другие и совсем такими как не мы были они уже не там Это нужно понять и нужно это принять вот, со всей очевидностью что сейчас И ценности, и информационный фон, и перспективы жизненные совсем другие. Сейчас наши дети о многих проблемах в жизни начинают узнавать значительно раньше, чем мы. У нас раньше была программа времени, когда наши хлеборобы, там, начисленный миллион тонн, на полях, да, все в порядке, все нормально. А сейчас программа времени это зачастую бывает каким-то триллером. Там не то, здесь не это, то случилось, ну а средства массовой информации я уже упоминал. И вот именно на этом уровне интимной личности мы и начинаем, в э, социокультурном, мы и начинаем чувствовать взаимное непонимание, взаимную непохожесть. И зачастую мы так и говорим, да, что мы с тобой разные, ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя. У тебя одно представление о жизни, у меня другое представление о жизни. И вот это вот непонимание, это важная причина как раз распада семейной жизни. Два человека никак не могут соединиться, никак не могут стать единым целым. Но замысел Божий по семье как раз в этом и состоит. В той разнице и возможности двум непохожим совершенно людям стать единым очень важно, чтобы мы смогли вот на этом уровне разобраться с этими ролями, и Церковь нам в этом помогает. Эти вопросы о том, да, кто кем является в семье, кто глава семьи, кто хозяин, кто помощник, да? И светская жизнь по-разному на это отвечает, а Церковь как раз то, что есть замысел в Божьей определенной семье, что муж призван быть главой семьи, что отношения мужа и жены сравниваются с отношениями Христа и Церкви. И так же, как Господь предал свою жизнь для того, чтобы Церковь осуществилась, для того, чтобы она существовала. И точно так же и мужское поведение, мужское отношение в семье должно быть именно таким, чтобы жена чувствовала себя за мужем, чтобы она действительно была помощницей, но помогать можно только тому, кто что-то делает, что-то строит, да, то тому человеку можно помочь. Помогать в том, что человек лежит на диване перед телевизором, невозможно. И именно из Священного Питания мы знакомимся с этой утерянной традицией, которой придерживались наши деды, прадеды и наш народ из поколения в поколение, которая еще с недавно, лет 50-70-100 назад, приняла как некая норма. Для нас это уже нормой, к сожалению, не является. И здесь еще необходимо немало усилий приложить к себе, к семейным отношениям, для того, чтобы понять, что на самом деле это и есть норма, это и есть тот, если угодно, идеал, к которому мы призваны, к есть наиболее выигрышная ситуация, при котором муж является главой опорой а жена его помощница. К сожалению, сейчас, среди вот всяких разных ситуациях, умонастроение, которое существует и у нас и за границей. Вы знаете, есть это течение как феминизм, который вроде как борется за равные права женщин, но церковь изначально говорила, что женщина не, не не человек второго сорта, отнюдь нет. Она такой же человек, равный мужчине по духовному достоинству, но она другая она радова. Мы знаем, к чему привело вот это вот борьба за равноправие э, в советское время, потому что кувалды на железной дороге, да, махали женщины. Это равноправие? Ну, очевидно, что нет. А женщины ещё и тригали, я барангула. Ничего не было вообще. Ну вот опять же, да, есть, вот это эта борьба за равноправие, какая-то повестня, приводит к тому, что женщинам приходится играть не свойственной ей роли. Совершенно И вот, к сожалению, если э, женщина так воспринимает эти отношения семейные как э, такие равноправные, партнерские, в светском смысле этого слова, то и возникает борьба за что борьба за, за власть. Хотя совершенно очевидно, да, что у любого корабля может быть только один капитан. Два два капитана, это Монсон. Корабль никуда не поплывет, в лучшем случае. И то же самое в семье. Да, есть совет, да, необходимый совет, конечно, должна быть общность, взаимопонимание, но кто-то один должен иметь право решающего голоса, иначе будет опековая ситуация. Я налево, ты направо. И, и что в результате? В результате вшип, ничего. И когда... Речь идет об отношениях родителей и детей. Мы тоже натыкаемся на некий камень преткновения. Родители пришли к вере, пришли в церковь. Родители э, преодолели определенный путь. И вот этот приход церковь э, является их выстраданной личной позицией. А детей еще нет. Э, либо в силу того, что... Э, ну, в силу возраста. Либо в силу того, что этот приход церковь бывает тогда, когда дети уже выросли, тогда они уже подростки. Вдруг что-то происходит, родители обращаются к вере, а ребенок как потянешь на аркане? Увы, нет. И требуется время, чтобы подросток, взрослеев, понял этот новый выбор своих родителей. Понял, чем он обоснован. Ему тоже необходимо время, необходимо свобода и, и добрая воля для того, чтобы он понял, что это имеет к нему, к его жизни какое-то прямое отношение. И когда дети не обладают ни духовным, ни социальным опытом, то разумные какие-то, но, ну, может быть, излишне жесткие родительские требования, которые стремятся ограничить его, оградить его от каких-то опасностей, дети воспринимают это диктат. И ясно, что они начинают восставать против этих требований, восставать против, зачастую, разумных таких установок. И самое страшное, что может происходить при таких вот насильственных попытках восторгавить ребенка, Это то, что, отвергая эти попытки, попытки, отвергая родительскую позицию, отвергая те способы, которыми родители пользуются, дети не просто теряют отношения с родителями, они могут потерять даже веру. Вот это страшно. Вот. Это, правда, не к детям относится, но вот вспомню один случай на консультации, где жена пришла к вере, с мужем у нее не очень хорошие отношения, она пришла к вере, она стала ходить в кран, И стало, разумеется, нужно что-то там вот подсовывать, какие-то книжки, говорить, как надо правильно. Так он вот она передала вам он вот такую фразу, что, знаешь, вот раньше я мог зайти в храм, свечку поставить, а сейчас, когда я смотрю на храм, я вспоминаю тебя, и я туда не пойду вообще. То есть вот человек из лучших, опять же, в казочках побуждения, может так обострить отношения, что вот этот человек еще не ускорбленное, еще только сырой совершенно духовное отношение, может отношение, конфликтное отношение с этим человеком перенести на на всю церковь, на всю веру. И это его отвратит совершенно. Тем более взрослый человек, который может переступить, у него есть какой-то опыт, тем более это относится к подросткам. и Я даже вспоминаю, в какой-то книге писалось, что э, наша иммиграция в Америке, она виде вот такой разгул демократии, в самом худшем самым проявлении, в самом худшем смысле этого слова, стала воспитывать своих детей в церкви как неком гетто. Вот, жесткие границы, жесткая такая вот община, которая сообщалась с окружающим миром по минимуму, только по необходимости. И вот самое страшное, это то, что когда дети выросли, многие из них стали сатанистами. Даже из священческих семей. Вот настолько Их, можно сказать, перекормили насильно этим, что протест был настолько страшен, что многие даже вот отвергли Бога. То есть на 180 градусов. Вот настолько насилие над свободой, насилие над добрым выбором человека может привести, отвратить его от таких-то благих ценностей. Вот даже настолько. Это, это очень тонкий момент, очень опасно. Следующий уровень, самый высокий, самый важный, это уровень духовно-нравственных взаимоотношений. Самый сложный в плане организации семейной жизни, потому что система ценностей, вот этот вопрос, да, ради чего мы это все делаем, система добро-зло, понимание задач, понимание смысла жизни, это все предельные цели, дальше которых уже нет, и... Этот смысл открывается нам далеко не сразу. И даже взрослый человек на эти вопросы зачастую затрудняется ответить, затрудняется их сформулировать четко для себя и для окружающих людей. И именно духовная жизнь, настоящая духовная жизнь, начинается с определения цели, да? с правильного ответа на вопрос, а в чем цель, смысл жизни настоящего христианина? И истинный смысл, он лежит за пределами нашей жизни, он не ограничится тем, что мы здесь жили спокойно, мирно, удобно, комфортно. Действительно, как в от Максима говорит, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, входящим из уст Божий. Есть, кроме видимой, есть еще Царь, Царь и невидимое Царство Небесное, к которому мы должны стремиться. И, вот к сожалению, в этих а, пониманиях смыслов жизни, в этом понимании, что есть добро что зло, мы очень сильно расходимся. Вот этот вот самый важный уровень, вот здесь вот есть некий подраздел, да, некая щель, которая от этого самого главного уровня, потом, если мы не угощуем его здесь, но потом пронизывает все уровни нашей жизни и отражается на наших взаимоотношениях в семье с супругами и на детях наших. К сожалению, вот если говорить о смыслах каких-то, да, Наши дети воспитаны на уже иных ценностях, на ценностях сиюминутных, на ценностях ложных зачастую. Это богатство, это слава, это здоровье, это деньги, это праздность, это стремление, это те же самые лозунги. Да? Бери от жизни все. Это же страшный лозунг. Да? Бери. Не давай. Бери. Бери все. То есть ты потребитель, тебе возможно все. Все, что хочешь. Все, до чего руки дотянут. И сейчас, к сожалению, подростков её наша поддерживает такая вот жажда самоутверждения, ну, практически любой ценой. И это тенденция находится в резком разладе, в резком противопоставлении христианской традиции. И вот это вот духовно-нравственная сфера, духовно-нравственное отношение нашей семьи, они требуют очень глубокого осмысления. И прежде чем Требовать, заставлять наших детей ходить в храм, причащаться, молиться, читать Евангелие. Необходимо научиться разговаривать с ними на их языке, отвечать на их запросы э, и осветлять, осмыслять, вот, поднимать э, их запросы. Делать так, чтобы... Э, этот разговор, о самом главном, был для них понятен и привлекателен. Мы э, чаще всего останавливаемся на какой-то внешней обрядовости. Ну, что нужно делать? Ну, надо исповедовать и все пройдет, и, и все конфликты там разрешатся, и все будет нормально. Еще мы добавляем, да, и все будет по воле Божьей там. Да? А я-то что должен делать? Вот я как человек, вот я, я пришел, я пришел, причащил, а дальше что? К сожалению, почему не можем передать это деньги? Потому что мы сами этого не понимаем. Мы сами тоже зачастую останавливаемся на этом внешнем уровне. А ради чего я причащаюсь? Просто потому, что так вот написано в Евангелии, потому же так церковь случится, что иначе не войдешь в царство, не, верь, не, не наследуешь в жизнь вечно. Необходимо перевести вот эти термины на понятный. Сначала на язык, а потом на понятный язык, на наш Нам необходимо научиться показывать, что э, жизнь в церкви – это не просто какие-то системы запретов, в которых можно стискаться вот, зачем-то, потому что вот, так родители хотят, потому что они сами там делают. Нет, здесь обязательно нужно показывать красоту, полноту, радость этой жизни. Нужно показать, что твоя вера – это твое преимущество. Вот несмотря на то, что где-то ты там себя утесняешь, несмотря на то, что где-то ты ведешь себя не так свободно, как ведут себя, ведут себя твои сверстники, на самом деле это твое преимущество. Это нужно уметь доказать в разговоре с нашим ребенком. А для этого сначала нужно понять, о в чем мое преимущество по сравнению вот с тем Вот подойдет по головам, и он уже там, не знаю, заместитель, директора. А я не могу, я там, сижу где-то там в ресепшне. Почему я не иду так же? Почему я не любым этим пытаюсь? В чем мое преимущество? Вот нужно это дать себе этот ответ, тогда мы сможем дать ответ нашему ребенку. А этот вопрос обязательно возникнет. Мы говорили о том, да, что вот этот вот переход от исполнительского плана, плана, делай как я говорю, и он делает, вот к этому, к пониманию того, что а для чего, а почему. А вот этот так не делает, а вот те делают наоборот. А почему я должен так делать? Вот этот вопрос понимается подростком, у него возникает уже потребность его. Том, чтобы знать ответ на этот вопрос. А мы не готовы дать ответ. Вот в общем наша педа Еще раз повторюсь, здесь нужно показать преимущество. И когда в семье вот этот духовно-нравственный разлад наблюдается, когда кто-то воцерковлен, кто-то не воцерковлен, когда даже воцерковленные люди, к сожалению, происходит так вот. Люди, казалось бы, и венчаются, и ходят в храмы за людей, и, другие, и, споют, и а потом раз и расходятся. К сожалению, так тоже бывает. Когда есть вот этот духовно нравный разлад между супругами, дети остро это чувствуют и переживают как беду, как распад каких-то истинных фундаментальных основ бытия, семейного и моего личного. И детская духовность, она, может сказать, даже приобретает такой отрицательный знак. Дети могут подсознательно, без каких-либо внешних осязаемых причин и без понимания с нашей стороны, стремится к какой-либо разрушительной деятельности, как, э, можно сказать, бед селился, да, надо его на очистку вести. Проблема зачастую в другом, проблема в нас, опять же. И вот эта внешняя сторона, вот, вертолленность, да, стремление одеть юбку подлиннее, или так, платок потемнее, она зачастую от нас истинное содержание э, духовной жизни закрывает, и мы, мы не видим. И вот э, с точки зрения как раз личностного развития, мы все люди еще не зрелые, мы все находимся в процессе становления. И на каждом из этих уровней семейной жизни у нас всегда будут какие-то кризисные явления. И вот на этом э, уровне, на уровне хозяйственной бытовой деятельности, э, эти кризисные явления проявляются в неспособности сотрудничать, в неспособности к взаимодействию с другим человеком. И как проблема задача наладить эту совместную жизнь этот уклад семей точнее внешнее проявление семейного уклада взаимодействия и сотрудничества налад кризис на следующем духовно интимно личностных отношении на следующем уровне сайт перед нами перед нами проблем терпимости и снисходительности потерпеть другого с большой буквы т человека не похожего на нас Человеку, у какие-то недостатки, который в какой-то момент может нас раздражать. Да, конечно же. Но совсем, э, с одной меркой к разным людям мы не можем подходить У нас одна мерка должна быть к себе, если мы такие принципиальные, требовательные. Другая мерка – к нашему мужу или жене. Третья мерка – к нашему там ребенку-подростку. Другая мерка – к нашему младшему. Да? У нас э, любовь она всегда зряча, и мы должны вот эту терпимость и снисходительность проявлять тоже зряще к другому человеку. Мы зачастую тыкаем вот какие-то недостатки, пальцем показываем, а наша задача не тыкать, как кутенку да, в лужу, а покрыть эти недостатки своей собственной любовью, проявить, еще раз повторяю, терпимость, научить, если человек не может, помочь, если человек испытывает затруднения, рассказать, если человек не знает, А мы своим поведением как раз и внушаем ребенку мысль, что мы его отвергаем, он, мы его не любим, он нам не нужен вот такой вот, такой вот неуверенный. На следующем уровне, на уровне социо-культурного кризис состоит в том, что мы не умеем понимать не стремимся понимать другого человека и не хотим зачастую вырабатывать общую позицию. политики политикой мы знаем такое слово «консенсус», да, какая-то общая платформа, умение договориться. вот Именно это и необходимо э, в наших семейных отношениях на этом уровне. То есть два человека, которые пришли из разных семей, с разными убеждениями, из разных народов существуют, должны э, э, выработать совместное целое, такое интегративное целое. Еще раз говорю, что Господь задумал человека, семейную жизнь, как целостную систему, как «мы». Вот «я» и «я» пропадает, возникает «мы». И вот э, в той мере, в которую мы готовы стать частью этого «мы», э, в той мере и наша жизнь будет более светлой, более радостной, более полной. Но в какой мере мы готовы проявить эту открытость? Как, в какой мере мы готовы поступиться нашими убеждениями, которые мы считаем правильными? насколько мы готовы открыть свое сердце и впустить сердце? в свою жизнь человека с его ошибками, с его недостатками, с его заблуждениями, и создать общую жизнь. Вот здесь тоже недавно консультация, одна женщина спросила, она педагог, ну просто объясните, ну почему так? У меня с моими учениками замечательные отношения. Я их понимаю, они меня понимают, они мне что-то давят, я могу с ними о чем-то поговорить, помимо того, что я преподаю. А вот с дочерью никак, там очень, очень сложные отношения, очень непростые отношения. Так вот в этом поедело, когда мы играем какую-то роль, то между нами и другим человеком есть некое расстояние, дистанция. Мы понимаем, что эта дистанция окончательная, но можно сколько угодно близкой физически. Но это человек из другой жизни, а моя жизнь идёт параллельно или непериодически пересекается там два-три раза в неделю на один час. Он входит в мою жизнь, потом выходит. Я на этот час могу сыграть любую роль. Могу быть замечательной, терпимой, низкобдетельной, могу посмеяться, могу пошутить, всё что угодно. Когда человек входит в нашу жизнь один раз и навсегда, будь это ребенок, будь это муж, будь это жена, вот тогда -то и проявляется истинное наше лицо, наше истинное состояние. Именно тогда, когда есть вот это вот беспредельность. Этот человек вошел в мою жизнь навсегда. Этот человек у меня под кожей, обрадно говоря. Он не рядом со мной, он вот живет, мы проникаем. Присходит такая диффузия, как бы, да. Наши жизни взаимно прониклить, вот как раз у нас не хватает решимости, желания, самоотверженности, открыться навстречу так, чтобы мы с этим человеком вошли в единство и в конечном итоге, там, через ошибки, через непонимание, через ссоры, но тем не менее создали вот это вот мы, это единое целое, которое и должна быть семья. И следующий, самый высокий, самый главный духовно-нравственный уровень А здесь вот эти кризисные явления, конечно, самые болезненные, самые драматичные, когда мы вдруг понимаем, что оказывается то, что я считаю добром, или человек считает злом, или наоборот. Когда нет совпадения этих представлений, когда нет правильного понимания смысла жизни, тогда начинается перетягивание одеяла на себя. И заложником подобных отношений играть в серую очередь ребенок. И... Конечно же, если родители не умеют научиться любить друг друга, то ясно, что и отношение к ребенку тоже будет любовь такая, ну, как бы с однаком вопроса, скажем так, да, потому что вот эта проблема любви и доверия, которая возникает здесь, она накладывает отпечаток на всю жизнь в семье. Это тоже с этой проблемой тоже можно справиться, но тоже не сразу люди постепенно сходятся, постепенно совпадают в этих главных представлениях, мы ведь можем влиять друг на друга, да? но не тогда когда мы ставим математику, когда, когда мы говорим или или или думай как я или ты дурак например да? нет. Когда мы помогаем другому человеку в выработке этой, этой правильной позиции, позиции,ча в, в, в этой позиции Считаем, что она действительно вы... Тогда, когда мы тоже готовы признать свою собственную достаточность, свою собственную ошибку. И вот когда вот это ощущение общности цели распадается, тогда получается удивительная вещь. Семья формально есть, формально есть, там общая фамилия, общая прописка, люди живут на одной территории, а фактически люди друг друга не слышат. Ощущение родства не возникает или или пропадает, если оно когда-то было. Да? И в этом случае семья становится для человека опузой. Он переживает это как некое тяжкое бремя, которое вот он тащит из последних сил. И непонятно для чего вообще. Зачем это все нам? Эта семейная жизнь начинает нас тяготить. И, к сожалению, зачастую мы ее бросаем. И вот часто можно слышать, ну вот зачем? Мы ссоримся. Да? Ребенок мучается. Зачем нужно мучиться? Давай разойдемся. Вот это, опять же, принципиальный вопрос, да, о котором мы говорили. Ради чего? Зачем? Зачем это все делается? Ну вот здесь как раз о свойствах любви, о том, что такое настоящая любовь, а не то, что мы понимаем под этим. Очень хорошо говорит Евангелие Церковь. Апостол Павел писал, что истинная любовь никогда не перестает. Что она обладает такими свойствами, Терпеть, или даже, как апостол Павел сказал, любовь долго терпит, да, не просто терпит, она долго терпит, она не ищет своего, вот это очень важно тоже, да, мы зачастую, вот, из-за своей правоты, своей какой-то правильности, истинности, жизненного опыта говорим, что я знаю, как правильно, но, опять же, здесь мы ищем своего, здесь очень важно не зайти понять, что да, этот человек заблуждается, да, он что-то совершает неправильное, Но это его выбор. На этот момент он дошел только до этого пути. Если мы прошли дальше в своем развитии, это, слава Богу, это мое преимущество, и я не должен своим преимуществом воспользоваться как монтировкой, сбить да? ему в голову свои какие-то представления. Раз это мое преимущество, я должен помочь этому человеку освоить то, что я уже понял, а он до этого еще не дошел. Любовь дает силы прощать другому человеку, проявлять вот эту снисходительность, открытость, готовность к сопричастности, иметь общую Если мы причащаемся, мы должны понимать, то да, что мы, что такое причастие, даже сопричастие, причастие, часть, это однокоренные слова, которые говорят, что мы входим в жизнь Бога, а Господь входит в нашу жизнь. И если бы мы так, или Господь так относился к нам, как мы относимся к другим людям, и в нашей жизни ничего бы не было, если бы Господь входит в нашу жизнь частично, Вот до сих вошел, а дальше вот не вхожу, потому что не хочу. Нет, конечно, Господь один раз на всю жизнь. И к этому же призваны и мы. Принять другого человека вот под корм. Принять его окончательно, принять его бесповоротно. Только тогда, вот на самом деле, мы и можем что-то делать. И тогда мы можем наши отношения поменять. Когда мы понимаем, что этот человек нам родной, что мы с этим человеком связаны на всю жизнь. Это мы не черновик пишем. Только тогда у нас и появляются и новые интонации, и новые мысли, и новые отношения к этому человеку, и новые слова вдруг откуда не возьмите рождаются. Именно христианская любовь дает нам возможность доверять тогда, когда, казалось бы, человек исчерпал уже всякий лимит доверия. И поэтому ведь очень важно нам самим утвердиться в убеждении, что семья – это самое главное, что у нас есть. Это наша святыня. И до тех пор, пока мы способны поддерживать это ощущение близости, родства, когда мы способны, до тех пор, пока мы способны строить взаимопонимание с другим человеком, до тех пор, пока мы ценим присутствие другого человека, не потому что он исполняет некую функцию, Он принес деньги, он забил гвоздь, он там еще что-то помог. Нет. Мы ценим то, что этот человек есть в нашей жизни. И в особенности присутствия ребенка в нашей жизни. Пока мы не воспринимаем эти отношения с мужем и с детьми как некую бремя и обузу, вот до тех пор для нас с Божьей помощью не будет никаких неразрешимых ситуаций нам не будет ничего чрезмерно трудно. И наоборот, как только мы встаем в позицию жертвы, как только мы начинаем себя жалеть, как только мы задаем себя, а зачем, за что мне это все вообще? Я такой хороший или хорошая, а они такие плохие, меня не понимают, тянут из меня жилы. Как только мы начинаем обвинять окружающих людей, так сразу мы теряем, пусть то немногое, что мы еще имели, так сразу наши отношения начинают рушиться. И вот как раз этот духовно-народный уровень существования семьи и человека и заставляет нас быть очень ответственными, заставляет нас взвешивать наши поступки и решения. И если человек может легко своим поведением разрушить семью, это значит, что семья, к сожалению, не является одним из главных его приоритетов. Если мы можем... Нашего ребенка легко там выгнать Или накричать на него Или еще что-либо сделать, оскорбить То это признак как раз того, что на самом деле Ребенок нам не дорог На самом деле мы не воспринимаем его как человека Как душу живую Мы его не уважаем, мы не ценим его свободу Мы не готовы разделить этот, эту ответственность Которую Господь и сама жизнь наложила на нас Тем фактом, что у нас есть ребенок И вот здесь, напоследок, нам нужно уже закругляться, к сожалению. Хочется привести притчу о Водном Сыне, она часто читается в приготовительной неделе Великого Поста. Ведь, если краска так говорит, не затягивая, о чем там идет речь? Там сын пришел к отцу и сказал, дай мне мое. А что значит мое? Наследство, часть наследства. А когда человек становится правоприемником наследства? Когда тот, кто обладал этим наследством, он умирает. Да? То есть сын пришел к отцу и сказал:"Слушай, ты меня умер, твоя жизнь для меня ничего не значит, дай мне вот то, чем ты обладаешь, то, что я наследую по праву, просто потому, что я твой сын". И на самом деле это оскорбление, да, мы бы такого не потерпели, мы бы, не знаю, что бы мы не делали, но выгнали бы точно, наверное, да. Так вот, Что может быть вообще больнее да, для человека, когда говорят, что я в тебе не нуждаюсь, я нуждаюсь только в том, что чем ты обладаешь, в твоем богатстве, в твоем там, деньгах, предметах роскоши и так далее. Но чем держались эти отношения? Очень интересно, что потом, прияв себя, рассочив все богатство, сын вспомнил о том, как живут как живет дом его отца, как живут работники, и захотел вернуться. Вот здесь... Принципиальный момент. Наш ребенок никогда к нам не вернется, вот, в подобной или какой-то аналогичной ситуации, если мы его выгоним, если мы будем всеми силами, и мытьем, и катанием, и, и насильным, и закрывая двери, все что угодно, пытаться его удержать. Он никогда к нам не вернется. Он вернется только в одном случае. Если мы отпустим его, если мы не будем лежать на него зла, если мы не будем чувствовать, что он вот, оскорбил нас до глубины души, пока он, там, я знаю, пыль не будет лезать на наших ботинках, мы его не сможем простить, не захотим простить. Вот сын вернулся именно потому, что отец дал ему просимое, не упрекнул ни словом, ни взглядом. Вот именно тогда, когда мы чувствуем, что есть любовь, э которая нас поддерживает, даже когда мы сами не хотим поддерживать эти отношения. Что есть то, на что мы можем опереться, когда мы расточили то, что, казалось, было в наших руках, было в наших силах, именно тогда мы к этому можем вернуться. Именно тогда мы можем, уже пройдя через какой-то сложный, непростой период, сказать, что да, я был неправ, да, я готов искупить, да, я готов сделать что-то, чтобы хотя бы обчасти восполнить, залечить ту рану, ту боль, которую я принесся. И отношение отца было именно доказано, когда сын пришел, он решил попроситься в работники. Потому что он сам себя уже осудил, он сам уже сказал, что я не достоин называться твоим сыном, потому что я сделал невозможное, я сделал то, о чем и подумать страшно, а я это произнес, я это сотворил. И отец его прерывает и говорит, что ты не можешь быть в моей работе, ты мой сын. Каким бы ты ни был, ты мой сын. И вот... Так мы должны относиться к нашему ребенку. Он может вести себя по-разному. Он может говорить вещи, которые нас и оскорбляют, и обижают, и унижают. Но мы должны помнить, что это наш ребенок. Что это человек, с которым мы связаны на всю жизнь. И стараться хотя бы от счастья, но все-таки в этой позиции любящего благого отца или матери, удержаться. Спасибо вам за внимание. Давайте на сегодня закончим. И в следующий раз мы как раз и будем говорить о тех о тех отношениях, о тех родительских позициях, которые приводят к разным отклонениям жизни.